Глава восемнадцатая Палки и колеса Бежим с Кевином по коридору Поворачиваем за угол Видим в конце коридора кровь Много крови Лика вся в крови Кевин замирает на месте Меня же такое давно ступора не водит Лика еще жива двое утырка в формах беляков Прижимают ее к стене и душат Все трое в крови Волосы Лики алые, липкие, запутанные. Капилляры в глаза хлопнули. «Где, Шило, побери стражи, когда они нужны? Почему такое происходит посреди белого дня?» «Кевин!» – кричу я за спину. Слышу, как мой заместитель выходит из ступора и бежит за мной. Белики оборачиваются. На их лицах белые овальные маски с прорезями для глаз и со странным рисунком. Не могу разглядеть. Лику отпускают. Она сдавленно кашляет, оседает на пол. Белики переглядываются и убегают. «Бжих!» Куная мгновенно вылетает из рукава, летит им в спины. Но слишком далеко. Удлинить нить настолько не получается, и она рвется, истончившись. Метательные ножи со звоном падают на пол. Останавливаюсь у Лики, вдыхаю химический запах. Краска, не кровь. Ублюдки измазали ее в красной краске. Кевин пробегает мимо, спешит за обидчиками девушки. «Стоять!» — приказываю я. Останавливается. «Мы можем их догнать!» «Сомневаюсь. А вот попасть в ловушку запросто». «Что с ней?» — нагибается над шокированной Лика Кевина. «Это что, краска?» «Да». Кевин аккуратно убирает слипшиеся волосы с лица Лики. Все хорошо, Лик. Они ушли. Где больно?» Наконец она находит в себе силы посмотреть на него, потом на меня. В глазах проступают слезы. Замечаю красные потеки на ее шее. И это не краска. Они что, правда ее убить хотели?» Выискиваю взглядом камеры, вижу как минимум две, но я не слышу, чтобы сюда спешили стражи. Слюю зубочистку в рот, сажусь на краску в позу лотоса. Прямо рядом с Ликой. Кевер несколько раз моргает, недоуменно смотрит на меня. Лика поворачивает голову, но я уже не обращаю на них внимания и даже не слышу, что они говорят. Техника дыхания неофитохрама. Если попробовать перевести ее название на язык этого мира, то получится что-то вроде «штиль в ночи». Подходит только для Альва Варгона. Но я уже убедился, что при должной осторожности можно реализовать некоторые умения в телах людей с Земли. Тишина, покой, дыхание. Сердце бьется медленнее. Штиль в ночи запечатлевает отрывок последних пяти минут жизни в сознании так, будто это видео, которое можно перематывать раз за разом. Важные условия, техникой нужно воспользоваться сразу. Иначе сотни произошедших мелочей забудутся. Одна за другой картинка плывет в моем воображении. «Вижу, слышу. Первое. Здесь слепое пятно. Камера есть, но смотрит немного в разные стороны. Нападающие поджидали ее и знали, что она придет сюда. Кто-то им рассказал. Второе. Рисунок на маске. То, что я не успела разглядеть сразу, теперь вижу отчетливо. Можно было спросить Лику. Но не факт, что она в состоянии шока что-то поняла, потому что рисунок довольно абстрактный. Пять запутанных хвоста грызунов разбегаются в разные стороны, не в силах освободиться». По-другому мне этого роста не описать. Но не это важно. Что значит эта символика? Почему беляки в этих масках? И были ли это настоящие беляки? Третье. Я запоминаю детали. Цвет обуви, брюки на размер больше, сутулость одного беляка, их движение и топот при беге. Я знаю их рост и примерный вес. Этого одновременно много и мало. Но точно поможет сузить круг подозреваемых. Четвертое, Камеры в коридорах я давно погуглил. Они точно записывают звук, и очень вряд ли, что Лику не слышали. Значит, есть вероятность, что стражи заодно с нападающими. Открываю глаза, кто-то теребит меня за плечо. «Живой! Эй, что за шуточки?» Слышу взволнованный голос Кевина. «Спокойно, я думал. Когда я так делаю, мне не надо мешать». Лика хлюпает носом, поднимаясь, отлипая задницы от красной краски. «Джинсы теперь только на выброс». Но это место мне показалось удачнее всего. Магистр всегда говорил, что не бывает неудачного места для медитации, если к нему тянет. Бред, но вроде работает. «Что они говорили?» — спрашиваю девушку. «Ничего, просто сразу напали. Мне так страшно, Константин. Зря мы все это затеяли, зря. Это слишком для меня», — бубнит, словно умалишённая. «Лучше пойти к Патрику и извиниться, сказать, что мы все поняли. А вдруг они так сделают с мамой, папой?» Мы с Кевином переглядываемся. Кевин помогает подняться Лике, говорит. «Они этого и добиваются, пойми. Убивать бы тебя не стали, просто напугали». Лика аккуратно щупает себе шею. «Что-то не похоже было». Я кладу руку на плечо Лики, киваю Кевину на камеры на удалении. «Приведите себя в порядок». Не хочу, чтобы была запись Лики в таком виде. Кто знает, куда она может попасть. Кевин понимающе кивает, снимает себе рубаху, показывая рифиленные мышцы, накидывает на леку, та выжимает краску из волос, завязывает пучок. Через пять минут выглядит намного лучше. По крайней мере, в этом ее убеждает Кевин. Я же предпочитаю промолчать. По дороге в женскую душевую Лика рассказывает, что собиралась встретиться с завхозом школы для согласования клубного помещения. И как раз шла к нему в кабинет, позвав нас за компанию, что ее и спасло. А она не дошла, натолкнувшись на этих двоих. Я задаю девушке важные вопросы. «Кто знал об этой встрече еще? Качает головой. «Никто». «Ты кому-то рассказала, что занимаешься организацией клуба?» «Не, только документы оформила и вот несла для завхоза. Потом еще заместитель директора после него должен согласовать, и все. Идем молча, я думаю». Кевин тоже погружен в себя, приобнимая Лику за плечи. «Хорошо, хоть сейчас идут занятия, и свидетели нашего фиаско не оказалось». «Итак, первое. Кто-то слишком информирован о наших действиях. Я специально отправил Лику, чтобы не привлекать лишнего внимания. Второе. Патрика не смутила не то, что она девушка, не то, что неодарённая. Опять стереотипы из варгона меня подвели. Никто на земле не стесняется реализовываться на слабаках». Даже аристократы кичатся, задрав подбородки от гордости, что могут натравить на хрупкую девку наемных убийц. «Больше таких ошибок я не совершу». Кевин говорит в полголоса. «Крысы на их масках. Константин, ты видел?» Киваю. «Там пять крыс связанных хвостах. Такой феномен в природе называют «крысиным королем. Никто не знает, как они запутываются». «И что это значит? Почему белики в масках с рисунком крыс? Какая-то банда? Группировка?» «Нет, это свободная, так сказать, символика», — пожимает плечами Кевин. «Сам знаешь, сейчас это модно. Под масками обычно беляки, такие же, как я. Те, кто уже не сможет пробудиться, или у кого почти нет шансов. Отчаявшись влиться в элиту, некоторые идут к аристократам подлизывать им под хвостами, но и становятся их слушками за крошки с барского стола. Аристократы им выдают вот такие маски с намеком на их ничтожество и отправляют на всякие грязные дела. И они на такое соглашаются? «Ты не услышал, Константин. Они сами идут за этим». «Хм... И зачем так все усложнять с этими масками?» «Но смотри, не видно, что крыса, но зато все знают, кто их послал. Так беляк себя не выдаст. Если их поймают, то сильно накажут. А про хозяев даже слова не спросят». Кивин фуркает. «Короче, крыса — добровольное пушечное мясо в делишках Аристо. Особенно, когда надо разобраться с неодаренной девчонкой мелкого калибра». «Недолгая пауза». «Ясно». «Было бы глупо рассчитывать, что все беляки резко побегут ко мне. Само собой, есть и те, кто лоялен к аристократам. За деньги, за защиту, за зелье повышения шанса пробуждения. Кто знает. Во все времена разумные существа не меняются. Мы доходим до западного крыла. Тут бассейн и спортзал для учащихся на первом и втором этажах. У тех, кто повыше, свои, буржуйски. Отправляем лику в душевую. Я тихо шепчу Кевину. «Помнишь, я вас отводил к бункеру?» «Не просто так. Если вдруг что, беги туда». Код от двери, 217-203. Никому не говори, понял? Вопрос жизни и смерти. «А как же остальные? улыбаюсь я. «Ты важнее остальных, понял? Этот код знает только я и ты. Там хранятся очень важные вещи для нашего дела. Без них мы пропадем. Поэтому я не могу больше никому довериться». Кевин хмурится. «Откуда ты знаешь этот код? Я думал, ты просто случайно бункер в лесу нашел. Уже договорился с замом об аренде? Что за вещи?» Я не успеваю ответить. Выходит Лика с влажными и отмытыми волосами, переодетая в спортивную форму. Подмечаю, как Кевин косится на пышной формы девушки. Вытаскиваю зубочистку, метким щелчком отправляю ее в мусорку неподалеку, Улыбаюсь зловеще. «Лика, отдай документы Кевину. Теперь он займется этим делом». Перевожу взгляд на своего зама. «Кевин, надеюсь, ты не попадешься в такие неприятности». Ухмыляется. «Если только нападут мозгастые одаренные, а это уже серьёзней». «Вот и договорились. Ступай». Кевин уходит, немного с подозрением пялись на меня и в лику. Нагнувшись, говорю девушке на ухо. «Мне жаль, что так произошло. Прости меня. Помнишь бункер, который я вам показывал? Если в будущем произойдёт что-то подобное, и у тебя будет возможность убежать, то беги туда. Кот двери 303-305». Строю очень расстроенное лицо, специально косясь на пухлой форму девушки так, чтобы она это заметила. Поверить в то, что парень моего возраста думает члену, проще простого. Продолжаю. Ты мне очень дорога, об этом коде знаем только мы. В бункере лежат очень важные для нашего дела вещи. Без них ничего не получится. Отмытую лику я отправляю домой. Откупившись от занятий, так делать можно. Рекомендую ей не рассказывать своим, чтобы не волновались. Мол, просто случайность. Споткнулся ведро с краской. Через полчаса встречаюсь с Кевином и входом школы, старым, лет под 70, детком, у входа в наше будущее помещение клуба превосходства неодаренных. Кевин открывает дверь. Заходим. В помещении плохо проникает свет сквозь старые шторы. Все забито всяким хламом. Древними партами, поломанной мебелью, ветошью и швабрами. Даже доска тут аналоговая, с мелками вместо маркеров. Включаю свет. Не работает. разворачиваюсь выпихивая обратно в коридор тоже недовольного кевина говорю обоим не годится я сказал видное просторное помещение а это что завхоз недовольно пялится на меня своими мутными от старости глазами эх ты какой молодой человек просторное ему видное какое есть такое и даю понятно вот об этом я и говорил поначалу все нужно решить самостоятельно Кевин влип в неприятности с Элеонорой, лика с крысами, которых послал Патрик. Осталось дождаться, с чем накосечить Тернов. Это потом уже можно скинуть с себя груз ответственности на опытных управленцев. Кстати, Тернову я тоже позвонил и сообщил код от бункера, 405-407. И предупредил, что разглашать его нельзя, ведь там хранятся наши сокровища. В результате те, кто знал о наших планах, получили разные коды от бункера. Изучающе смотрю на старика, вижу знакомый блеск в глазах. Понятно. Насколько я помню, расплачиваться очками влияния можно за что угодно и с кем угодно, кроме стражей. «Сколько?» – спрашиваю завхоза. «Не понял, молодой человек». Все, вы поняли. Показывайте другие помещения», – понижаем голос. «И сразу говорите цену». После часа обхода почти всего первого этажа обнаруживается, что свободных помещений тут довольно много. И не только таких, откуда завхозу давно пора выбросить мусор, но лень. Поэтому решил возложить это на новый клуб. Мол, пусть сами расчищают. Жаль, что клуб не может находиться выше этажом, чем его глава, то есть я. Я довольно осматриваю помещение с трёх смежных комнат. Гостиная, библиотека и кабинет. Так мой мозг квалифицировал просторные и чистые помещения с капитальным ремонтом. Окна выходят на восточную парковку для богатеев. На стене ухода висит картина каких-то старпёров. Теперь-то я знаю, что в первый свой день разбил окно одной из таких картин с главой клана Исталов. Одного из пяти высших советников в Мировом Совете Кланов. И вроде как мне повезло, что у Исталов не личностный культ, и меня тогда не арестовали за осквернение Лика Великого или типа того. Завхоз пытается разогнуть горб. «Это лучшее, что я могу предложить, молодой человек. Ход прямо с торговыми автоматами и почти на виду. С центральной проходной, конечно, не видно, но место очень проходное значится. На уроки идут, видят все. Кто закупиться захочет, тоже не пройдет мимо». «Сколько?» «Ну, тут не дешево. Лучше говорю же тебе». Морщусь, не отвечаю. «Пять тысяч очков влияния», — не моргнув глазом, заявляет наглый старикан. Кевин откашливается. «Сколько?» — возмущается он. «Семьсот пятьдесят тысяч рублей. Просто за разрешение тут заселиться?» Завхоз обиженно супится. «Не хотите, не надо. Без моего согласия вы вообще нигде не заселитесь». И Георгий Александрович даже на заявление ваше без моей подписи не посмотрят. И вообще, эти деньги пойдут в школьный бюджет. Мне так-то все равно». «Что-то я не видел никаких ценников в клубном договоре», — возмущается Кевин. «Ты на руку берешь. Завхоз начинает краснеть. «Мало ли что где написано. Я тут с основания школы работаю, и не надо меня учить что как». Кевин и завхоз еще долго перекрикиваются. Мой зам чуть ли не доводит до инфаркта. Торг становится ожесточённей, кажется, вот еще немного, и они перестанут плеваться и набросятся друг на друга с кулаками. Но результат того стоит. Цена снижается до 3000 очков влияния, которые завхоз моментально получает на свой счет, и, поручая наглой молодежи, отдают Кевину подписанный им документ о праве пользования помещением номер 13 на год с правом продления. Со вздохом отмахиваясь от покрасневших Кевина из завхоза. Подхожу к автоматам с зельями, И под их недоуменный взгляд выкупаю все 23 зелия ласточка 5, по 50 овов каждое. Итого минус ещё 1150 ов, и теперь мой счет составляет 6413 ов. Тает на глазах. Зато теперь мои физические упражнения станут намного эффективнее. Оставшийся понедельник я решил побезденничать. По крайней мере, так я сообщил своим удивленным подчиненным. Каждый знал, что Кипа после аренды своего помещения и успешного согласования с замдиректора всех формальностей просто свалил домой. Я делал все, чтобы именно так все и думали. Собрал вещи, отправился на маршрутную остановку для плебеев. Посидел, подумал. Внепланово вызвал маршрутку за 10 очков влияния. Вроде бы получилось скрыться от любопытных глаз. Не уверен, что мой стелус в таких условиях работает на все 100, но шанс высокий. Я в лесу и сразу же направляюсь к бункеру, стараясь не шуметь и идти ломами. Жду немного в кустиках, прислушиваясь. Как же хорошо иметь такой слух. Без всякой суммы ясно, что преследователей нет. Дохожу до бункера, проверяю. Маленькая веточка на стыке двери и порога так и лежит в одном положении. Значит, никто в моё убежище, скрытый или по другим кодам аристократов, не проходил. Да и не смог бы так просто. Пришлось бы применить силу. Я неплохо крепил затворный механизм своими прочными нитями. И даже если бы другой кот подошел, дверь все равно бы так просто не открылась, и пришлось бы долго соображать, что происходит. Сую пальцы в проржавевший проём, нащупываю нити, снижаю их прочность, вытягиваю их. Сегодня они не понадобятся. Набираю кот, открываю. Вонь масла и бензина ударяет в нос, морющусь. Запах с прошлого раза так и не выветрился. Ладно, что поделать. Эту работу делал не я, а одна очень интересная личность, которой я решил доверить это дело. Да и не то, чтобы был выбор. Я просто не успевал сделать все самостоятельно. Осмотрю ступени вниз. Главное, чтобы выложенный вдоль стен склепа торф смог разгореться. Благо, этого добра здесь в лесу немало. Вон неподалеку болото с торфяными залежами. Тлеющий торф быстро заполнит помещение дымом и вытянет весь кислород. Сначала обморок, потом смерть. А сами помещения не пострадают, а на пожары не слетятся со всей округи. Достаточно лишь искры. «Закрываю дверь. Может, сегодня мне все это и не понадобится». «Забавно. Я так часто в своей жизни делал из дешёвки ценное, проверяя вшивость подопечных, что пальцев рук и ног точно не хватит. Этот бункер обычно развалина, и там нет ничего ценного, кроме смерти для тех, кто в него залезет. Но это пока что. Вскоре он станет нашим убежищем. Обязательно станет». Я не просто так показал его своим подопечным. А после случившегося с Ликой стал подозревать, что кто-то из -за этой троицы сливает информацию о наших планах. Пришлось пойти на крайние меры, чтобы узнать, кто именно. Я залезаю на дерево на таком расстоянии от бункера, чтобы не очень далеко, но незаметно. Колючие хвойные ели для этого подходят. Затаившись на ветке, тренирую самые легкие техники дыхания альвов. В основном на концентрацию и игнорирование неудобств, таких как затёкшие ноги, руки... Колючие ветки и зелёные иголки, холодок по спине, жажда. Да даже по-маленькому захотелось почти сразу, как я обустроился. Назло, так сказать. Время 22.10. Не знаю, как далеко я продвинулся в техниках, но мой максимум без движения еще пару часов. Потом придется признаться, что я ошибся. И утечка информации произошла как-то по-другому. Возможно, прослушался чей-то телефон, или за нами следили ниндзя. «Эти варианты намного сложнее, и я бы не хотел проверять их все». Но вот, слышу. Тихие шаги». Хм, лучше бы и ошибся». «Нет, правда. В этом я правда хотел ошибиться. Мало ли, что говорят знаки». Лунный свет светил тускло, но я долго тренировал глаза, чтобы различить что-то в таком полумраке. Да и место выбрал подходящее. Луна неплохо подсвечивает вход в бункер под этим углом. Через несколько минут шаги становятся громче. «Нет, это не профессионал. Не ниндзя из джунов. Кто-то обычный. Не шевелюсь». Через минуту показывается человек в пуховике и теплых штанах. Я с завистью заставляю себя не заклацать зубами от холода. Шороки парим в бандане с только-только прорвавшимися усиками. Выражение лица и походка выдают в нем буржуйские задатки. Кажется, что все ему тут не нравится. Он подходит к двери, поднимает палец, чтобы набрать код. «Но чей?» тот, который отдал Кевину Лики Вадиму Тернову или другого аристократа. Но тогда его должны были проверить раньше. Или Прищуриваясь, стараясь не упустить ни одно движение пальцем вторженца, он нажимает на первую цифру. Мои брови одновременно взлетают вверх.